Глава семьдесят Утро накрывает меня мягким светом, пробивающимся через полупрозрачные шторы. Комната наполнена тихим шумом города, едва различимым за стеклом, заставляя чувствовать себя огражденной от забот и тревог. Повернувшись на бок, я вижу Рафаэля. Он спит рядом, его дыхание ровное, а волосы немного растрепаны, делая его вид почти мальчишеским, лишённым обычной серьезности. Я смотрю на него не в силах оторваться. Тепло от его кожи ощущается даже на расстоянии, и этот простой факт делает меня невероятно счастливой. Вчерашняя ночь была с ног и сейчас мне хочется как можно дольше нежиться в шлейфе воспоминаний о ней. Рафаэль медленно открывает глаза, встречаясь со мной взглядом. Его губы изгибаются в улыбке. Сонный, но такой настоящий. «Доброе утро», — шепчу я, пряча ответную улыбку в подушке. Не потому, что такая стеснительная, а потому, что не уверена в свежести дыхания. «Доброе», — отвечает он и, потянувшись ко мне, укладывает руку на талию. «Как ты?» Его голос глубокий пропитанный утренней хрипотцой. «Не так хорошо, как было сразу после того, как ты вернулся. Но тоже неплохо». «Шучу я. А ты как?» «Отлично». Рафаэль плотнее притягивает меня к себе, заставляя уткнуться носом в его шею. Я не такой привередливой, как ты. Его дыхание глубокое и равномерное, отчего мне становится особенно спокойно. Мы лежим так долго, не говоря ни слова. Его пальцы лениво рисуют круги на моей спине, а мои губы случайно касаются его ключицы. Хорошо. Как же хорошо? Может, ну к черту рабочий день? Лера и одна справится. Мне надо ехать. Разбивает мои розовые мечты Рафаэль. Встреча через полчаса назначена. Я понимаю. Бормочу я, борясь с разочарованием. Позавтракаю в кафе рядом с офисом. Да нет, позавтракаем вместе. Рафаэль скидывает одеяло. Сейчас позвоню Артему, скажу, что опоздаю. Кафе на первом этаже отеля оказывается на удивление уютным. Маленькие деревянные столики, мягкий свет и запах свежего кофе создают ощущение, будто мы находимся за пределами города. Я сосредоточенно разглядываю меню, разрываясь между вафлями и круассаном. Рафаэль уже сделал свой выбор и выжидающе смотрит на меня, напоминая, что торопится. «Возьму вафли с джемом. Пусть это утро будет приторно-сладким». Я захлопываю меню. «А ты дай угадай, будешь гречку с яйцами?» «Лучший завтрак, ты сама сказала». Его глаза улыбаются, заставляя меня чувствовать себя самой счастливой женщиной на свете чтобы не расплыться сиропом по стулу и не запачкать обивку. Я спрашиваю о неприятном. Как прошел разговор с Витей? Спрашиваю и невольно сжимаю ладони в кулаки в надежде, что обошлось без скандала и мордобоя. Несмотря ни на что, Витя остается для меня близким человеком. Да нормально. Вел себя адекватно. Видимо, успокоился. Голос Рафаэля звучит спокойно и невозмутимо. Растрепан немного. Ищет виноватых. Но это пройдет. Думаю, через пару дней соберется и станет вести себя как мужик. Я вздыхаю с облегчением. Спасибо тебе. За что? За то, что съездил к нему и за то, что так преподносишь. Я улыбаюсь, будто все скоро наладится. А разве есть сомнения? Ты себя, главное, виноватой не чувствуй и все нормально будет. Невозможно жить так, чтобы всех вокруг все устраивало. Я смотрю на него с восхищением. Я уже говорила, что мне нравится, как ты рассуждаешь. Как будто все и впрямь просто. Не люблю усложнять. Если решил идти в другую сторону, на крики не оглядываюсь. Я тоже так стараюсь, но не всегда получается. Особенно, когда сразу с нескольких сторон давит. Это закончится. Ешь давай. Рафаэль требовательно кивает на принесенную тарелку. Не будем доводить Артема до изжоги. Намазывая джем на вафлю, я тихо посмеиваюсь. Смешное такое выражение. Довести до изжоги. А ты всегда такая? Я удивленно поднимаю глаза. Какая? Не могу подобрать слово. Рафаэль сосредоточенно морщит лоб. Такая, что все у тебя на лице написано. Если тебе смешно, смеешься. Если что-то не нравится, тоже сразу понятно. Не владеющая мимикой ты имеешь в виду? Иронизирую я. Нет, не то. Живая. До моего офиса мы долетаем за 15 минут. Даже несмотря на то, что волосы после мытья отельным шампунем висят как пакля, и что одежда кричит о своей несвежести, я чувствую себя на миллион. Сытая, удовлетворенная, умиротворенная, поверившая, что все действительно будет хорошо. И Еще по уши влюбленная. Хорошего трудового дня! Я сегодня буду поздно. Дел до хрена! Дождавшись, пока я отстегну ремень безопасности и перекину через плечо сумку, Рафаэль наклоняется ко мне. Его лицо только приближается, когда я совершаю бросок озабоченной кобры и впиваюсь ему в губы. Поцелуй выходит долгим и страстным, о чем открыто свидетельствует то, что Рафаэль то и дело одергивает ширинку. На изжоге будет не только Артем, смеюсь я, отстранившись. Ты тоже, а еще твоя помощница. Рафаэль с усмешкой кивает за стекло. Повернув голову, я вижу Леру, наблюдающую за нами с приоткрытым ртом и восторженным изумлением во взгляде. Теперь придется ее убить, бурмочу я, выбираясь из машины. Ну или воспользоваться советом Рафаэля и забить хрен.